Газетные статьи начала июля некоторым образом дополнили записи Блейка. Однако столь кратко и невнятно, что лишь обнародованный дневник покойного привлек внимание читателей к этим публикациям. Похоже, что после того, как непрошенный гость вторгся в проклятый храм, Федерал Хилл вновь оказался во власти страха. Итальянцы шептались о необычном шорохе, стуке и скрежете в темном беззаконном шпиле и призвали своих священников изгнать призраков, посещавших их в дурных снах. По их уверениям, что-то постоянно показывалось из дверей храма, дабы удостовериться, достаточно ли стемнело на улице и можно ли выбраться наружу. В газетных заметках упоминалось о живучих местных суевериях, однако никто не объяснял первопричину их происхождения. Было совершенно ясно, что молодые репортеры не давали себе труда заглянуть в глубь прошлого. Ссылаясь же на эти публикации в своем дневнике, Блейк почему-то пишет о гнетущем его чувстве раскаяния и рассуждает о необходимости погребения сияющего трапецихедрона. и изгнание вызванного им исчадия зла силой дневного света, проникшего в ужасный законопаченный шпиль. В то же время, однако, он выказывает чересчур неумеренное возбуждение и даже признается в противоестественном желании, не отпускавшем его даже во сне, вновь посетить проклятую башню и заглянуть в космические тайны сияющего камня. А затем крошечная публикация в «Джорнал» утром 17 июля повергла автора дневника в шок. То был очередной перепев почти что комичной темы, об охватившей Федерал-Хилл тревоги. Однако Блейк воспринял его как нечто воистину чудовищное. Во время ночной грозы во всем городе на целый час погасло уличное освещение. И в эту краткую пору кромешного мрака Тамошние итальянцы от ужаса едва не решились рассудка. Живущие вблизи проклятого храма божились, что обретающееся в шпиле чудище воспользовалось временным отключением электричества и спустилось в нижний зал церкви, издавая чудовищный стук и грохот. Напоследок оно с шумом поднялось в башню, где раздался звон бьющегося стекла. Во мраке оно могло перемещаться куда угодно, и только свет неизменно понуждал его к отступлению. Когда по проводам вновь побежал электрический ток, и вновь ярко вспыхнули уличные фонари, в башне что-то заметалось и ужасно загрохотало, ибо даже слабый отблеск света, просочившегося сквозь закопченные бойницы, оказался невыносимым для этой твари. Чудовище шумно проскользнуло в свое сумеречное убежище в шпиле как раз вовремя, ибо яркий сноб света мгновенно зашвырнул бы его обратно в бездну тьмы, откуда оно и явилось, вызванное безумцем. Пошел дождь. В тьме толпы молящихся собрались вокруг храма с зажженными свечами и фонарями, кое-как прикрыв их сложенными газетами и зонтиками, точно выставив световой дозор для спасения города от скитающегося во мраке кошмара. Один раз, как утверждали люди, стоявшие ближе всего к храму, где-то внутри здания с чудовищным грохотом хлопнула дверь. Но даже это было не самое страшное. Вечером того же дня в Балентине Блейк прочитал о находке репортеров. Наконец-то, не устояв перед искушением добыть сенсационный материал о нависшей над городом угрозе, двое смельчаков, презрев предостережения взволнованных итальянцев, после тщетных попыток отворить двери храма, пробрались внутрь через подвальное окошко. Там они и увидели, что плотный слой пыли на полу в передней зале и призрачном нефе весь изборожден странными следами. а полуистлевшие подушки кресел и атласная обивка ложь разодраны в клочья, и их останки беспорядочно разбросаны повсюду. Везде стоял мерзкий смрад, виднелись желтоватые потеки, а на полу темнели точно выжженные пятна. Открыв дверь в башню и на некоторое время замерев на месте, ибо им почудилось, будто наверху кто-то скребется, Репортеры обнаружили, что с узкой винтовой лестницы кто-то недавно смахнул пыль. И в помещении внутри башни пыль также была местами стерта. Репортеры поведали о восьмиугольном каменном постаменте и о перевернутых готических креслах с высокими спинками и о диковинных гипсовых изваяниях. Но самое удивительное, что необезображенный скелет Неметаллический ларец в их заметке упомянуты не были. Но более всего встревожила Блейка, помимо ссылок на желтоватые пятна, обугленные следы и дурной запах, последняя деталь, объясняющая происхождение битого стекла. Все без исключения окна бойницы в башне были выбиты, а два из них поспешные неумело законопачены скомканной атласной обивкой и ватой из подушек. которой неведомая рука затолкала между внешними ставнями и внутренними ширмами. Куски атласной обивки и набивочной ваты были разбросаны по недавно подметенному полу. Точно кому-то внезапно помешали довершить начатую работу. Погрузить помещение башни в кромешную тьму, чтобы, как и в старь, ни лучик дневного света не пробивался снаружи. Желтоватые потеки и выжженные пятна были также обнаружены и на лесенке, карабкающейся вверх по стене к люку. Но когда один из репортеров, поднявшись по ней, отворил дверцу и осветил лучом фонаря темный и зловонный конус шпиля, он не разглядел ничего, кроме кромешной тьмы и бесформенной кучки какой-то трухи на полу неподалеку от люка. Вынесенный в итоге вердикт, понятное дело, гласил шарлатанство. Кто-то, видимо, просто подшутил над суеверными обитателями города на холме, или же какой-то фанатик попытался распалить страхи горожан для их же, по его разумению, блага. Или, наконец, кто-то из молодых да ранних умников учинил этот грандиозный розыгрыш на потеху публики. У этого происшествия было забавное продолжение, когда местная полиция решила отрядить в храм офицера для проверки фактов газетного отчета. Три стража порядка исхитрились под разными предлогами избежать этого задания, и только четвертый с очень большой неохотой отправился туда и скоро вернулся, не добавив ничего нового к сведениям, изложенным газетчиками. И с этого дня дневник Блейка свидетельствует о его нарастающем ужасе и нервических подозрениях. Он уговаривает себя ничего не предпринимать и с беспокойством размышляет о возможных последствиях нового сбоя в электрической сети города. Из дневника явствует, что трижды во время грозы он звонил в городскую электрическую компанию в крайне возбужденном состоянии и настоятельно убеждал предпринять срочные меры по предупреждению неожиданного отключения тока. В своих записях он часто выражает озабоченность из-за того, что при осмотре темного помещения в башне репортерам не удалось обнаружить ни металлический ларец с камнем, ни изуродованный старый скелет. Он делает вывод, что их забрали, но кто и куда ему оставалось лишь гадать. Однако худшие опасения Блейка касались его самого и некой святотатственной связи, кое, как ему чудилось, существовало между его сознанием и незримым монстром, таящимся в том храме, с тем чудовищным порождением ночной тьмы, которое он вызвал тогда из бездны мрака. Похоже, он постоянно испытывал душевные терзания, его редкие посетители той поры припоминают, как он сидел за своим столом с отсутствующим взглядом, всматриваясь в западное окно на мерцающую вдалеке громаду черной колокольни в клубах дыма, окутавшего городские крыши. В его записях с монотонным однообразием описываются ужасные сны – так как Блейк утверждал, что его богомерзкая связь с непостижимым исчадием зла укрепляется в часы сна. Упоминается и одна ночь, когда он вдруг осознал, что полностью одет и машинально бредет вниз колледж Хилла в западном направлении. Снова и снова Блейк повторяет тревожащую его догадку о том, что обитатель таинственного храма точно знает, где его найти. Неделю, прошедшую после 30 июля, вспоминают как пору явного замешательства Блейка. Он перестал одеваться и заказывал себе пищу по телефону. Посетители заметили веревки на его кровати, и он пояснил, что из-за лунатизма вынужден каждый вечер привязывать себя за ноги такими прочными узлами, чтобы их нельзя было развязать, или во всяком случае, чтобы при попытке это сделать – Он смог проснуться. В дневнике он сделал запись и о том ужасном случае, который вызвал у него нервный срыв. Погрузившись в сон вечером тридцатого, он внезапно увидел себя бредущим куда-то в кромешной тьме, но сумел разглядеть лишь смутные горизонтальные полоски голубоватого света. Еще он почувствовал сильный тошнотворный запах и услышал странные тихие звуки над головой. На каждом шагу он спотыкался о невидимую преграду и с каждым звуком, доносящимся сверху, раздавался, как бы отзывом, невнятный скрежет, сопровождаемый шуршанием, которое издают два трущихся друг от друга куска дерева. Один раз его вытянутые вперед руки нащупали каменный постамент с пустой верхушкой. А потом он понял, что цепляется за перекладины приделанной к стене лестницы и неуверенно карабкается вверх, к источнику какого-то невыносимо мерзкого зловония, откуда на него ритмично накатывались могучие обжигающие волны. Перед его взором в калейдоскопическом водовороте плясали фантастические образы, которые то и дело уплывали в бескрайнюю бездну мрака, где в еще более далекой тьме бешено кружились солнца и миры. Он вспомнил древние мифы об абсолютном хаосе, где обретается слепой и безумный бог Азатот, вседержитель всего, окруженный верной ордой безумных безликих танцоров и убаюканный тонким монотонным писком демонической флейты пляшущий в лапах безымянного существа. А потом резкий звук из внешнего мира развеял отупляющий дурман и родил в душе Блейка несказанный ужас. Что это был за звук? Он так и не понял. Возможно, запоздалая вспышка фейерверка, что все лето устраивался на Федерал-Хилле, когда горожане славили своих разнообразных ангелов-хранителей и святых. почитаемых у них на родине, в итальянских деревнях. Как бы то ни было, он громко вскрикнул, сорвался с лестницы и на ощупь двинулся по едва освещенной зале, в которой он оказался. Блейк сразу понял, где он, и стремглав бросился вниз по винтовой лестнице, на каждом повороте врезаясь в каменную стену и сдирая кожу на руках». Потом был кошмарный бег по гигантскому сумрачному нефу, чьи похожие на привидения арки тонули во мраке под крышей. Потом он пробрался по знакомому заваленному рухлядью подвалу. Потом выскочил на свежий воздух. Увидел уличные фонари на площади перед храмом и, совершенно обезумев, понесся вниз с призрачного холма, мимо обветшал их фронтонов, через безмолвный мрачный город, сквозь угрюмый лес высоких черных башен, потом вверх по восточному склону холма к дверям собственного старинного особняка. Когда утром к нему вернулось сознание, Блейк увидел, что лежит на полу у себя в кабинете, полностью одетый. Его одежда была в грязи и паутине, и каждая клеточка избитого в кровь тела казалось изновала от боли. Глянув в зеркало, он увидел свои всклокоченные волосы. От его одежды исходило, словно въевшееся в ткань, странное зловоние. Вот тогда-то у него и сдали нервы. После того случая он стал безвылазно сидеть дома в халате и только и делал, что смотрел в западное окно, дотрясся да от страха в ожидании очередной грозы и лихорадочно испещрял листки дневника — бессвязными записями. Незадолго до полуночи 8 августа разразилась сильная гроза. Все небо над городом разрывали змеевидные вспышки, причем в ту ночь видели и две шаровые молнии. Дождь лил сплошным потоком, а нескончаемая канонада грома лишила сна тысячи горожан. Блейк вконец потерял покой, опасаясь за сохранность уличного освещения. и около часа ночи попытался дозвониться до электрической компании, но тут как раз в интересах безопасности электричество временно отключили. Он все записал в своем дневнике, крупными, нервными и нередко не поддающимся расшифровке каракулями, сложившимися в мрачную повесть о его нарастающем безумии и отчаянии, а также о его наблюдениях, сделанных в кромешной тьме. Ему пришлось сидеть дома без света, чтобы смотреть в окно. И, похоже большую часть ночи он провел за своим столом, тревожно вглядываясь сквозь потоки дождя в поблескивающие крыши вдали, в созвездие мерцающих вдалеке огоньков федерал Хилла. Время от времени он вносил новые размашистые записи в дневник, так что две страницы испещрены отрывочными фразами, «Вроде свет не должен погаснуть. Оно знает, где я. Я должен его уничтожить. Оно зовет меня. Но, наверное, на этот раз оно не причинит мне боли». Но потом свет померк во всем городе. Судя по отметке в регистрационном журнале городской электростанции, это случилось в 2.12. Но в дневнике Блейка нет упоминания о времени. Запись гласит. «Света нет». «Спаси нас, Бог!» На Федерал-Хилле были наблюдатели, не меньше Блейка, объятые тревогой. И группки вымокших до нитки людей бродили по улицам и площадям вокруг богомерзкого храма, держа в руках прикрытые зонтиками горящие свечи, электрические фонари, масляные лампы, распятия и всевозможные амулеты, распространенные в Южной Италии. Они благодарили Бога за каждую вспышку молнии и правой рукой делали загадочные знаки, выражая свой ужас, когда гроза стала утихать. Молнии сверкали все реже, а затем и вовсе исчезли. Усилившийся ветер задул почти все свечи, и над городом сгустилась грозная тьма. Кто-то разбудил отца Мерлутца, настоятеля церкви Святого Духа, И он поспешил на страшную площадь, дабы по мере сил успокоить испуганных людей. И тут уж странный шум в башне услыхали все, даже ранее сомневавшиеся. О том, что произошло в 2.35, есть достоверные свидетельства. Во-первых, самого священника, молодого и хорошо образованного человека. Во-вторых, патрульного Уильяма Джей Монахана из Центрального полицейского управления. в высшей степени надежного и добросовестного служаки, который в ту самую минуту, будучи в дозоре, пришел на площадь посмотреть, чем вызвано такое скопление народа. Ну и самое главное, 78 человек, стоявших вокруг высокой насыпи перед храмом, в особенности же тех, что находились на площади против восточной стены». Разумеется, не произошло ничего такого, что можно было бы расценить как явление, выбивающееся из природного порядка. Возможных объяснений наблюдавшегося феномена найдется немало. Кто знает наверняка, какие химические реакции возникали в гигантском, плохо проветриваемом и давно заброшенном здании с кучей всякой рухляди. Зловонное испарение или непроизвольное возгорание – или взрыв газов, образовавшихся в процессе длительного гниения, любое из бесчисленных физико-химических явлений могло бы стать причиной случившегося. Ну и, конечно, нельзя исключать фактор сознательного шарлатанства. Происшествие само по себе было довольно простым и заняло чуть менее трех минут. Отец Мирлутца, человек весьма пунктуальный, постоянно сверялся со своими наручными часами. Все началось с явственного нарастания глухого грохота в темной башне. Затем в течение некоторого времени из храма тянуло сильным зловонием, которое очень быстро стало крайне едким и удушливым. Потом раздался треск расщепляемого дерева, и огромный тяжелый предмет рухнул во двор прямо под насупившуюся восточную стену церкви. От ветра свечи потухли, и башня исчезла из виду. Но когда предмет грохнулся о землю, наблюдатели увидели, что из восточной бойницы башни выпал закопченный ставень. Тотчас после этого с невидимых высот на площадь пахнуло невыносимым смрадом, и трепещущие зрители, ощутив приступ тошноты, от ужаса едва не пали ниц. Одновременно воздух содрогнулся, словно под взмахами могучих крыльев. И внезапно налетевший с запада порыв ветра, куда более мощный, чем раньше, выгнул зонтики и сорвал шляпы с голов. В кромешной тьме разглядеть что-либо было невозможно, хотя кое-кто из устремивших глаза в небо зрителей как будто увидел быстро расширяющееся плотное пятно — Нечто вроде бесформенной тучи, которая со скоростью кометы понеслась к востоку. И все. Люди онемели. Объятые ужасом, они не знали, что делать, да и стоит ли вообще что-нибудь делать. Не понимая свидетелями, чего они стали, все так и остались нести свою тревожную вахту на площади. И когда спустя мгновение вознесли молитву, Небо вдруг осветило резкая вспышка запоздалой молнии, за которой последовал оглушительный раскат грома, вспоровшего водные хляби небес. А через полчаса дождь прекратился. И еще через четверть часа уличные фонари снова засияли, а пережившие весь этот кошмар измученные зрители с облегчением разошлись по своим домам. На следующий день газеты упомянули об этом происшествии лишь вскользь в связи с сообщениями о небывалой грозе. Похоже, что ослепительная молния и оглушительный громовый раскат, подобные федерал хилским были еще сильнее на Востоке, где также наблюдали загадочный природный феномен. Но лучше всего сей феномен наблюдался над Колледж-Хиллом, где гром разбудил всех спящих и породил массу слухов. Из тех же, кто в ту минуту бодрствовал, лишь немногие увидели необычайно яркую вспышку света над вершиной холма и заметили взметнувшийся вверх странный воздушный столб, из-за которого облетела едва ли не вся листва с деревьев, и пострадали сады. Все согласились с тем, что столь мощная молния непременно должна была ударить в какое-то место неподалеку, хотя следов молнии впоследствии так и не обнаружили. Некоему молодому человеку, члену студенческого братства Тау омега показалось, что он увидел в воздухе огромный клуб дыма необычных очертаний, как раз перед вспышкой молнии, но его наблюдением не нашлось никакого иного подтверждения». Немногие зрители, тем не менее, ощутили мощный порыв западного ветра и сильную волну тошнотворного смрада перед запоздалым раскатом грома. Все очевидцы единодушно подтвердили также и свидетельства о мимолетном запахе гари после удара грома. Все эти свидетельства очень подробно обсуждались в связи с их возможным касательством к смерти Роберта Блейка. Студенты общежития Пси Дельта, в котором верхние торцевые окна выходят прямо на кабинет Блейка, утром девятого заметили неясные очертания бледного лица в западном окне и подивились застывшему на нем странному выражению. Когда вечером того же дня студенты опять увидели это лицо, они забеспокоились и стали ждать, не появится ли в окнах свет. Потом они подошли к неосвещенному дому, позвонили в звонок, и, наконец, вызвали полицейского, который выломал дверь. Хозяин неподвижно сидел прямо за столом у окна. И когда вошедшие увидели вылезшие из орбит остекленевшие глаза и следы неописуемого конвульсивного ужаса, отпечатавшегося в искаженных чертах, они в страхе покинули помещение. Вскоре медицинский эксперт из управления Коронера произвел первичный осмотр. и, невзирая на неповрежденное окно, констатировал смерть от удара электротоком или вследствие шока, вызванного электрическим разрядом. Он совершенно проигнорировал выражение невыразимого ужаса на лице покойного, не найдя в нем ничего невероятного для человека со столь ненормальным воображением и неуравновешенной психикой. К этому выводу он пришел, проштудировав обнаруженные в доме книги осмотрев картины и рукописи, а также прочитав сделанные неверной рукой записи в дневнике, найденном на столе. Блейк до последней секунды продолжал записывать свои безумные мысли, и карандаш с обломанным грифелем так и остался в его конвульсивно сжатом правом кулаке. После того, как везде в городе погас свет, записи стали совершенно бессвязными, и лишь частично поддавались прочтению. Кое-кто сделал выводы, совершенно отличные от официального и строго научного вердикта. Однако плоды спекуляции едва ли имеют шанс быть воспринятыми на веру консервативно настроенной публикой. Доводы досужих фантазеров не подтвердил даже поступок суеверного доктора Декстера, который выбросил таинственный ларец и граненый камень. предмет вне всякого сомнения испускавший сияние, когда его нашли в темном шпиле на башне, в самую пучину залива Нарангасет. А интерпретируя смысл последних безумных записей Блейка, главным образом ссылаются на его чрезмерную впечатлительность и нервное расстройство, усугубленные познаниями о древнем культе зла, чьи пугающие следы ему удалось обнаружить. Вот эти записи. или то, что удалось в них разобрать. Света все еще нет. Уже минут пять прошло. Вся надежда на молнию. Ядзит уверяет, что не отступит. Сквозь него проникает какая-то сила. Дождь и гром, и ветер в ушах глохнет. Тварь завладевает моим разумом. Что-то с памятью. Вижу вещи, которые раньше не знал. Иные миры, иные галактики. Тьма... «Молния кажется мраком, а тьма кажется светом. Холм и храм на нем, которые я вижу в кромешной тьме, не могут быть настоящими. Возможно, это оптическая иллюзия, отпечаток на дне глазного яблока, оставшийся после вспышки молнии. Пусть Господь сделает так, чтобы итальянцы вышли со свечами, если молнии больше не будет. Чего я страшусь? Разве это не аватара Ньярла Татепа?» который в древнем и сумрачном Кхеме принимал обличие человека. Я помню Югота и еще более далекого Шагая и абсолютную пустоту черных планет. Долгий крылатый полет сквозь пустоту не могу пересечь универсум света, сотворенный вновь мыслями, заточенными в сияющем трапецихидроне. Пошли его сквозь ужасные бездны сияния. Меня зовут Блейк. Роберт Харрисон Блейк, проживающий в доме 620 по Истнепп-стрит в Милуоке, Висконсин. Я на этой планете. А зато от... сжалься! Молния более не сверкает. Ужасно. Я способен узреть все неким необычайным чувством, но не зрением. Свет стал тьмой, а тьма — светом. Эти люди на холме — охрана, свечи и амулеты, их священники. Ощущение расстояния пропало. Далекое стало близким, близкое — далеким. Света нет, стекла нет. Вижу этот шпиль, эту колокольню. «Окно. Слышу. Родерик Ашер сошел с ума или сходит с ума. Тварь шевелится и хочет в башне. Я — это оно, и оно — это я. Хочу выбраться. Должен выбраться и объединить силы. Оно знает, где я. Я Роберт Блейк, но я вижу башню тьмы. Чудовищный запах. Все ощущения смешались». Оконная рама в башне треснула и выпадает. «Е! -э Нгай! Э -э «Я вижу это. Оно приближается. Адский ветер. Исполинское пятно. Черные крылья. Йокса тот. Спаси меня. Тройной горящий глаз!»